Глава 29 До моих ушей доносится детский крик. «Стой, пушистик! Стой!» Слышу приближающийся топот, и между двух устало бредущих защитников лагеря вылетает черный силуэт. Изначально отдаленный и приглушенный звук пыхтения становится очень громким. Мне навстречу прыгает ракета. Охнув, ловлю его. Лабрадор извивается у меня на руках, поскуливая и стуча хвостом, пока тёплый шершавый язык проходится мне по ушам, шее и щекам. Ракета. Ракета. Класс — кинетик. Редкость — серебро. Ранг — 0. РБМ — 31 единица. Статус — рад встрече. «Я тоже рад тебя видеть, старик!» Улыбаюсь и опускаю его на землю. «О, да ты подрос в рейтинге! Прикопал парочку жуков!» Сбруя с надписями исчезла, зато вокруг боков пса намотан свежий бинт. Под ним проглядывает глубокий порез. «Пушистик!» Из прохода выбегает темноволосая девочка лет 5-6 в куртке не по размеру. На ней она сидит как шуба, спускаясь до самых коленок. Черты лица выдают смешанную родословную. Индийская кровь с одной стороны и англосаксы с другой. Увидев меня, крикунья замолкает и замирает. Почти одновременно к нам подходят священник с полицейской и мать девочки, если судить по семейному сходству. «Шелли, сколько раз тебе говорила не выбегать за территорию лагеря?» – распекает женщина дочку. Ну, это пушистик!» — грустно выдает кроха. «Я не могла его бросить!» «Это ваш пес?» — спрашивает незнакомка, глядя на то, как ракета ластится ко мне. «Это мой друг!» — отвечаю с улыбкой. «Нет, это мой друг!» — насупившись стопы от ножка и девочка. И ракета под счастливый детский смех переключается на облизывание крошечного лица. «Погоди, мы за ним, что ли, ехали в дом престарелых?» Вскидывает бровь на комис. Угу. Как он тут оказался?» «Прибежал вчера днем», отвечает женщина. «Его кто-то потрепал, но мы позаботились, как видите». «Спасибо! Совершенно искренне благодарю я». «Пушистика обижали!» восклицает девочка. «Он сегодня спал у меня в ногах». Гордо добавляет она. «Пушистик – мой самый-самый лучший друг!» Она всегда хотела собаку. Беспомощно пожимает плечами ее мать. «Вижу, вы уже познакомились с Шелли!» Степенно кивает Кертис. «Если бы не она, нам пришлось бы совсем туго!» «Стоп! Что?» Мишель, принцесса единорогов, Хаксли. Класс. Провидица. Редкость. Золото. Ранг. 0. РБМ. 16 единиц. Статус. Переживает за друга. С трудом сдерживаю хохот от выбранного позывного и маскирую его кашлем. «В каком плане?» – наклоняет голову на бок полицейская. Священник сжимает крестик и мягко улыбается. «Через нее с нами, — говорит Господь. У нее эпилепсия, — тихонько возражает мать Шелли. «Одно не мешает другому, — возражает Кертис. Полночь, когда врата ада разверзлись и звери ступили на наши земли, Мишель предупредила, что нам грозит опасность». Она же предостерегла нас сегодня от проведения мессы в церкви и снова оказалась права. Иначе многие остались бы в том сгоревшем здании. Четыре пары глаз смотрят на девочку, а та смущается и прячется за маму. Я просто иногда вижу картинки, тихонько шепчет она. Внезапная мысль приходит мне в голову. До Уайтклея около полутора часов езды. Как быстро сюда расползутся вриллы! Или они пока укрепляют собственное логово? Вы уже сталкивались с жуками? Задаю вопрос Кертису, способными летать и зарываться под землю. Да, поживав губами, отвечает он. Вчера вечером налетела небольшая группа. Мы их перестреляли, но. Несколько человек ранили, а одного убили. Шустрые демоны. «Скорее всего, разведывательный отряд», — замечаю я. «Что за жуки?» — вклинивается на комис. «Зовут Вриллами, их там целое гнездо в Уайтклэй. Город захвачен целиком». «А что с людьми?» — хмурится девушка. «Убиты». Если точнее, искоса смотрю на Шелли, и догадливая мать закрывает ей уши. Их посадили в коконы и растворили живьем. Священник прижимает крестик к губам и беззвучно шепчет слова молитвы. Полицейская отпускает парочку крепких выражений. Мать девочки бледнеет и пытается увести кроху прочь. Однако та вцепляется мертвой хваткой в ракету. Пес только рад вниманию. «Пушистик, пойдем, я дам тебе вкусняшку!» Лабрадор аж трясется от мысли о еде, но не бежит вслед за Шелли. Он с грустным видом прижимается ко мне и сдает тихий гавк. «Шелли, это чужой пес!» пытается уговорить девочку мать. «Внутренне я ожидаю, что сейчас начнется истерика», и принцессу единорогов придется отрывать от ракеты силком. Однако та тяжело вздыхает, целует пса в лоб и бежит за матерью. Глядя на это, я испытываю смешанное чувство и обращаюсь к лабрадору. «Мы пока здесь побудем. Можешь еще поиграть с ней». Пес еле слышно скулит, и я скорее угадываю, чем понимаю его. «Без тебя не уйду!» «Слово байскаута!» Со счастливым лаем он уносится за Шелли. «Вам нужно убираться отсюда!» Повернувшись к священнику, говорю я. «Если в риллы пришлют крупный отряд, а это лишь вопрос времени, вас всех перебьют!» «И куда мы пойдем?» Пристально смотрит он на меня. «Опасность везде, а здесь наш дом!» «В Рашвилл? «Там Самиди», — вмешивается индианка. «Возможно, он уже подмял под себя этот город». «Самиди?» — непонимающе спрашивает священник. «Заключенные сбежали из тюрьмы. Неужели не встречали? Они на мотоциклах тут везде рассекают». «Ммм, да, мы видели издалека, как они ехали на север, но думали...» «Это еще одна группа выживших!» «В Чадрон?» – делаю я вторую попытку. «Там военная база!» «Самую первую ночь на западе полыхала так, словно там взошло солнце», – мрачно произносит Кертис. «Не уверен, что в Чадране остались живые». «А какова ситуация в Пайнридж?» – задает он вопрос полицейской. Накомис трет переносицу и на секунду прикусывает щеку. «Если кратко, там полная задница, очень много погибших, нехватка припасов всего, от еды до медикаментов. Мало тех, кто умеет держать оружие в руках, а на наш лагерь постоянно нападают монстры». «Значит, вам, — говорю я Кертису, — надо уходить на север». «Обогнуть Уайтклэй, захватить выживших из Пайнридж и идти в...» «Денби», — хмыкает Накомис, — «у них свои проблемы. Мы связались по рации. Там из реки лезут какие-то сраные рыболюди. Можно было бы попробовать перебраться в Золотой Вигвам». «Куда?» «Казино на севере от Пайнридж. Здание большое и крепкое, стены толстые». Там можно наладить надежную оборону. Сколько до него от Пайнридж? Тридцать минут. То есть чуть больше часа от Уайтклей. Вриллы будут там до конца недели. Все упирается в этих твоих жуков, раздраженно замечает Накомис. Чего это моих? Из вас всех я их пока что больше всего настрелял. Так мы ничего не решим кладет мне руку на плечо священник. «Давайте лучше подкрепимся, почти мпавших, а вы сможете передохнуть». Изнутри импровизированный форт напоминает расстревоженный улей. Кто-то бегает с медикаментами, кто-то, собравшись кучками, обсуждает сегодняшнее нападение саламандры, кто-то ревет посреди улицы. Скорее всего, близкий одного из убитых. Мы добираемся до трейлера, чью стену покрывает талантливо нарисованное граффити в виде двух ладоней, сложенных в молитве и увитых терновником. «Падре, да вы человек многих талантов!» — ухмыляется на комис. «Что вы? Это работа молодежи!» — смущается Кертис. «Господь отмерил Майклу таланта на троих, а я лишь стараюсь говорить на понятном для подрастающего поколения языке». Трапеза выходит неловкой, поскольку священник явно хочет, чтобы мы остановились у них надолго, если не навсегда. А я имею другие планы. Да и полицейская рвется вернуться к своим товарищам в Пайнридж. От светового дня осталось всего несколько часов, поэтому я пока не стремлюсь идти дальше. Да и неприятности этот лагерь притягивает как магнит. А где неприятности... Там аркана. Но и сидеть сложа руки не хочется. Пока ты спишь, враг качается. Поэтому, доев, прихватываю на комис за локоток и спрашиваю. Не хочешь поохотиться? На кого? Щурится она. Не принципиально, лишь бы аркану приносила. Ты уже разобралась в том, как это все работает? Ага. С кислым лицом отзывается девушка. Что такое? «Сраное, расистское сопряжение!» — взрывается она. «Ладно, вы, белые, все мыслите шаблонами. Апачи, томагавки, трубка мира. Но когда это же делает инопланетная хрень...» «Ты можешь по-нормальному объяснить?» Улыбаюсь я, глядя на этот эмоциональный порыв. «Эти гребаные зеленые человечки выдали мне класс. И знаешь...» «Подо что он заточен?» «Лунная охотница, да?» «Хм! Судя по твоей тираде, под луки!» «В самое сраное яблочко!» «Кипит от злости индианка!» «Удивительно, что от меня не требуют бегать с голым задом и снимать скальпы!» «Нако, выдохни!» «Как ты меня назвал?» «Щурица полицейская!» «Нако, а что?» Она молчит несколько секунд и нехотя отвечает. «Никто, кроме бабушки, меня так не называл. Дитя Луны!» — хмыкает девушка. «Вот что значит мое имя. И теперь мне выдали класс, связанный с Луной!» «Только в этом ли дело? Как ты убила своего первого монстра, когда все это началось?» Полицейская замирает и хлопает себя по лбу. «Из лука. Ага, у меня была свободная смена, и я находилась на стрельбище, а потом полезли такие зубастые жабы. Я и схватила оружие с ближайшей стойки, а там Джимми тренировался с луком. Короче, не зря меня папаша учил в свое время. Гребаные предки могут гордиться». С кислым видом завершает она. «И что ты умеешь?» «Какие способности?» Готовлюсь, что она не ответит или потребует с меня информацию, но Накомис простодушно сообщает. «Могу ослепить в ближнем бою или зарядить этой вспышкой стрелу. Но только стрелу, а не пулю. А еще в лунные ночи все мои параметры вырастают на 25%. В талантах есть несколько способностей на усиление стрельбы из лука». Пробивающий выстрел, хлесткая тетива и зоркость. Но я их не купила пока. У тебя есть оружие сопряжения? Что-то уже купила в магазине? Нет, тяжело вздыхает она. Я могу магазин только раз в сорок восемь часов вызывать. И в первый раз, когда зашла туда, с Арканой было совсем плохо. Собственно, ситуация особо и не улучшилась. Так, пару ступеней прокачала себе, добивая тварей ножом, да несколько способностей с монстров получила. Золотой класс получает доступ в магазин раз в сутки, серебряный — раз вдвое суток. Интересно, дальше прогрессия сохраняется? А убийство из лука тебе дает аркану? Девушка зависает. «Слушай, да». Та жаба принесла мне аркану, но я очень быстро добралась до любимой винтовки и выбросила на лук. Понятно. Тебе нужен лук, и лучше из магазина. Но лук — это же дикость. Поверь моему опыту, специализация не просто так дается. Уверен, если прокачать способности, с луком в руках ты еще задашь жару. Похоже, мои слова падают на благодатную почву. А сейчас тебе надо взять в руки крепкую железку и набить достаточно арканы, чтобы купить оружие. Поэтому обращайся к памяти предков и вспоминай, как снимать скальпы. Откровенности бусья, протягивая ей топор сурвера. урвера. На Накомис отвечает градом непечатных выражений. Так, переговариваясь, мы идем прочь от трейлерного лагеря, В сопровождении ракеты и вскоре во враге натыкаемся на целый выводок нелепых тварей. Низенькие жирные существа с россыпью крупных выпуклых глаз на морде. Выглядят забавно, пока не раскрывают пасть почти на 180 градусов. Тогда становится не до смеху. Розовый анкрин. Ранг 0. РБМ 39 единиц. Статус прикидывается безобидным. Я расстреливаю свою часть из анаконды, стараясь не тратить больше одной пули ступени F за раз. нако с криками настоящего берсерка лупит зверюк топором. У меня на счету 11 штук и 1489 единицы арканы. У нее грустные четыре. Зато потом на шум сбегаются две длинноногие, уродливые твари, похожие на поместь пауков-сенокосцев и скорпионов. И безбашенная индианка едва не превращается в кебаб. Матерый Лауград. Ранг – Войд. РБМ – 152 единицы. Статус – Охотица. Тонкие лапы с длиннющими когтями хреновины переставляют со скоростью гепарда, и если бы не вовремя активированный спорт, на комис пришел бы конец. Ускоряюсь и перебиваю по паре конечностей у обоих лаугратов усиленными выстрелами. Упав на бок они хлещут вокруг хвостами с жалами на конце, шипят и пытаются подползти поближе. Вышибаю мозги одному а полицейская, изловчившись и ослепив второго, вгоняет со спины топор ему в шею. Никаких способностей, зато получаю свои законные 2056 единиц арканы. На счету почти 13 тысяч, а значит, я могу прокачать еще один параметр на ступень. Заходит солнце, погружая окружающие земли во мрак, и охоту приходится свернуть. В темноте, даже с улучшенным восприятием, я вижу до сих пор хреново. Не хотелось бы попасть в засаду. Уже в лагере один из людей Кертиса показывает мне пустующий трейлер. Его прежнего владельца зарезали в риллы. Где-то неподалеку квартируется инокомис. Вариантов, какой параметр развивать, целых пять. А по факту смысл имеет всего один. Выносливость. Просто потому, что с ней я смогу использовать свою новую способность за ловкость глайд В идеале я бы предпочел активировать контроль Арканы, но для него нужны и выносливость, и интеллект. Поэтому два часа спустя в состоянии дикой усталости я получаю заветную ступень Д в выносливости. Увы, никаких сообщений и даров от сопряжения. Какой-то засранец успел меня обогнать. Довольный собой ложусь спать, но через неопределенное время из этого состояния меня выдергивает шумный стук в дверь. Вскакиваю на кровати, инстинктивно сжимая в руках оба револьвера. «Ну что там такое? Опять враги хотят поджечь родную хату?» Растирая глаза, открываю дверь. И вижу одного из ребят священника, кажется, Майкла. Тот притоптывает на месте, как жеребчик, и сразу бросает. «Скорее, друг! Скорее!» «Чего?» — зеваю я. «Жуки лезут!» «Святой отец зовет вас! Скорее же!» «Паря! Либо подробности, либо я иду досыпать!» провидится снова вещает!»